Долго ли, коротко ли мы шагали, пока в какой-то ужасный момент я не осознала. Ох и колотится девичье сердечко, когда рядом с тобой идет резко протрезвевшая и потому максимально похорошевшая помесь Брэда Питта с Робертом Паттисоном, лешему, увязавшемуся с нами. Даже шли эти дурацкие очечки, которые он то и дело поправлял пальцем, а с другой стороны вышагивал смазливый злодей мимо крокодилий наружности и строил глазки в надежде, что ты на него заклинание анальгина с баралгином нашлешь. Только эта кощеевская наглая морда ничего, кроме мухоморов, от меня не дождется. Могу еще геморрой добавить, для полного эффекта. Да и лешему ничего не обломится, я себя в руках пока держу, хоть и вздыхаю томно. Ох, и злая была на злодеев, из-за того, что ни один из них так и не соизволил отказаться от завоевания Бабы-Яги. То бишь меня. Это я уже в дороге поняла, а до этого невдомек было, о чем они промеж себя сговорились. Мне лиса потом по секрету всему свету на ушко громко шепнула. Да так, что все слышали. Злодеюшки даже усилили натиск, почувствовав резкую увеличившуюся конкуренцию за бабой яговскую руку, сердце и печёнку. Ох и встряла я. Леший с одной стороны старательно соблазняет, а коще, с другой. И как тут устоять? От пакости? Всю дорогу на потеху зверем и избушонку я упражнялась в мелкой магии. То в спотыкашку на Лешего нашлю, то и коту на кощея. Аккурат в тот момент, когда он мне в любви признаваться начнет. Медведь чуть ли не помер от смеху, на силу откачали. Лиса сама начала икать, а у волка бока заболели. Домик с петухом аплодировали мне дверями и крыльями. Один ежик был недоволен моим поведением. Все-таки это злодеи окончательно добили самоходные печи, потушив огонь. И, по мнению Лысого, насмехаться над ними было верхом неблагодарности с моей стороны. Но я была непреклонна. Пара вовремя примененных заклинаний отучит злодеев источать в сторону незамужних и не желающих быть замужем. Девиц любовные флюида. А коли до них толстые намеги не доходят, найдем заклинание и посильнее, чтобы уж раз навсегда отводить сказочных женишков. Только вот рецептик этот не очень помогал, и любовная горячка у злодеев никак не проходила. Даже еще больше залихорадила. Лесной тугодумно ковырял для меня букетик цветов, по виду плотоядных. Среди пестрых лепестков я опознала белодону, цветущую волчью ягоду еще пару ядовитых пакостей. Букет передрался друг с другом. Росянка сожрала успевшие завязаться волчьи ягоды и отравилась, а ядовитый плющ из вредности придушил борщевик, после чего сам загнулся от ожогов. А довольный моим шоком, Леша долго и нудно разглагольствовал, какой крепости напиток получится из той или иной травинки. Не догадываясь, что до смертоносной ядовитой ботаники мне нет совершенно никакого дела. И как только предоставится удобный случай, я с визгом вышвырну кошмарный букет куда подальше. А что касается спирта, баба-яга подобное резко осуждала. Кощей в борьбе за любовь поступал чуть более оригинально, но не менее кошмарно. Согнал хор перепуганных зайцев, и рано утром я проснулась от дружного писка испуганных зверят. Утренняя серенада «Yes, today» и «My love» в исполнении писклявых крольча тот еще номер. Благо, злодей отвлекся, и зверята разбежались. Виск перепуганных кроликов – это не то, что человек желает услышать про просонья. Только как бы я ни старалась отводить злодеев, сколько бы смертоубийственных заклинаний не насылала до настырных женишков ничего не доходило, и ничто их не брало. Злодеи, что с них взять? К тому же я с ужасом вспомнила поговорку из реальности. «Бьет, значит, любит». Вдруг ее в изнамке практикуют? Осознав весь масштаб беды, я упала духом. Окончательно мне поплохело, когда лисичка спросила, какого цвета кокошники я хочу на свадьбу. Это было последней каплей в бочке моего терпения. Требовалось срочно придумать план. В силу масштабности проблемы обязательно с большой буквы или даже заглавными – план.